— Дескать, галерея. — Ежели кто не знает, Каблуков — мою фамилию. Так все и грохнули, ой, кто ж этого не знает-то. — Вопросы какие будут? Может, чего непонятное сказал? — Так вы спрашиваете, спрос не ударит в нос, верно? — Верно, ой, верно, Федор Кузьмич. Долгих лет вам жизни, — закричали голубчики. — Правильно, вот в самую точку попали. Ну, до чего же верно, вот в аккурат в самую серединку. Точно, точно так и есть. — А картины — это что? —